Глава 11. Дело с заплаточника. Второй раз Иван такой кофе пить не стал, лишь угостил им Гуляру. «Ну, а теперь ты меня узнал? Вспомнил?» Задала вопрос Гуляра, дуя на горячий бумажный стаканчик. э э конечно. Разочаровывать объект ценной информации Ивану не хотелось» не вспомнил, легко раскусила его помощница следователя. «Ну же, я в классе перед тобой сидела, ты мне записки писал». Гуляра оказалась той еще болтушкой и следующие минут десять не умолкала, вспоминая общие школьные дни. Если верить рассказанному, Иван был обязан помнить ее с четвертого класса И до гробовой доски, поскольку тюрился в нее с первого взгляда. Все перемены таскался за ней преданным псом и терзался от ревности к пятиклашкам. И лишь переезд семьи любимой в другой московский микрорайон и последовавшая за ним смена школы спасли его от страшных мук любви, которым все красавицы планеты подвергают всех четырехклассников мира. «А, ну, конечно, гуляра!» Шлепнув ладонью полбу, лбу, симулировал воспоминания черешнин. Несколько озадаченный. Все, что на самом деле помнил он, это гуляриного брата. Старшего на пару лет детину, который как-то накостылял ему по шее. По детскому, не запоминающемуся поводу. Не разошлись в школьном коридоре. А еще в памяти всплыла темноглазая девочка в огромных бантах, оказывающая первую помощь его разбитому носу сложенным аккуратным белым квадратиком-платочком. Девочка была маленькой и смелой. — Тебе не больно? — спрашивала она Ивана и смешно ругалась на непонятном языке на дрочливого родственника. — Как брат поживает? Спросил Иван на всякий случай. «Брат, что ему сделается?» «Женился, уехал». Возникла пауза. Иван не знал, что сказать. Гуляра молча вертела в руках стаканчик с кофе. Они посмотрели друг на друга и вместе улыбнулись симпатичной неловкости. Иван рискнул. Я вообще рад, что мы встретились. При таких, правда, обстоятельствах. Жуть. Осторожно направил он беседу в нужное русло. Да уж, обстоятельства те еще. Согласилась Гуляра. Мое первое убийство. Я уже говорила. А что с убийцей, кстати? Поймали его? В лоб спросил Иван главное, что его интересовало и был щедро вознагражден за смелость. В скором времени он был в курсе практически всего расследования, будто лично провел все это время со следственной бригадой. По словам Гуляры, убитый Филипп был дорогостоящим частным детективом, когда-то служившим вместе с Евгением Шестаковым, но в конце 90-х ушедшим зарабатывать. Он часто обращался за помощью к бывшим коллегам и сам, в свою очередь, тоже им чем мог помогал. Сотрудничали, короче. Пересказывала Гуляра то, что сама не так давно узнала от Шестакова. В квартире, где его убили, Филипп жил, а также принимал инкогнито тех, кто не желал лишнего внимания. Официальный офис у него тоже был в каком-то в солидном деловом центре. Иван перебил Гуляру и задал вопрос, над которым недавно размышлял. «Нет, не женат», — ответила на него помощница следователя и продолжила, «Мы думаем, что смерть Филиппа связана с его расследованиями». Насколько было известно Гуляре, Филипп работал над заказом одного крупного бизнесмена у которого два года назад трагически погибла дочь. «Убили в парке», — сообщила деталь Гуляра. Нина Кузнецова стала первой жертвой заплаточника. Так у нас в прокуратуре этого маньяка прозвали. Найти убийцу у полиции долгое время не получалось, и отец, потеряв терпение, обратился к услугам Филиппа. А тут еще и убийства эти посыпались одно за одним. Делилась Гуляра. Девять случаев. Без всякой системы. То несколько подряд, то почти год тишина. Все женщины. Заплаточник их похищает, душит, а потом через сутки-двое выкладывает тело в каком-нибудь парке. Именно выкладывает. Позе эмбриона, представляешь? И самое жуткое, срезает с них небольшие участки кожи, с ладонь примерно. Как будто заплатки собирает. Ужас какой. Искренне сказал Черешнин, передернув плечами. Еще бы. Кивнула Гуляра. Я тебя попрошу, кстати. Мы некоторые детали, типа срезанной кожи, прессу не сообщаем, чтобы панику не сеять. Так что ты... никому. У Ивана получилось сделать честное лицо. Гуляра продолжила. А последний убили Ольгу Брагину в парке Матросова. И вот именно на ней он, сволочи, попался. Ну, ты его уж из такого видел. Иван вспомнил Киргиза и осторожно выразил сомнение. Ну да но не особо он на маньяка похож, нет? Похож не похож, а поймали на месте преступления, с поличным. Пожала плечами Гуляра. Его и раньше, кстати, чуть не схватили, на восьмой жертве. Гуляра рассказала о предпоследней погибшей. У девушки было два телефона. Один маньяк нашел и вырубил, Но того, что может быть второй, не сообразил. Геолокация выдала адрес, и группа оперативников выехала его брать. Однако попытка захвата оказалась неудачной. Погибла и жертва, и целых пятеро сотрудников полиции. Одна из них – молоденькая девушка-практикантка. «Такая же, как я. На курс старше училась алина гуляра помрачнела евгений алексеевич тоже там был лично с маньяком схватился но тот его ранил и ушел а, -а, -а так шестаков его в лицо видел и просто опознал уточнил иван киргиза вообще нет ответила гуляра Евгений Алексеевич так все описывал. Я дело читала. На лице убийцы была маска, похожая на шаманскую. Как у ацтеков или индейцев майя. Еще длинный нож какой-то особой формы. Им он всех и положил. Ничего себе. Шестаков очень переживает. Гуляра теребила в руках бумажную салфетку. Винит во всем себя. Говорит, это дело для него личное. Из-за Алины, конечно. Иван, понимающе кивнул. А что за киргиз? Задал он еще вопрос. Он же дворник из парка, я по одежде правильно понял? Да, как раз из того, в котором Брагину нашли. Последнюю жертву. Гуляра замялась, сжав измученную салфетку в кулачке. Честно говоря, я и сама сомневаюсь, что это он. Но улики слишком серьезные. У него пиджак нашли с галстуком, со следами крови Брагиной. «Да, согласился Иван. Это серьезно. А он сам это как-то объясняет?» С его слов, утром у реки, где он листья убирал, мужчина в белой рубашке снял с себя пиджак и галстук и бросил в воду. Дворник его окликнул, но мужчина тут же закрыл лицо руками и сбежал. Киргист типа лица не разглядел. Запомнил только перстень на руке, какой-то золотой. А пиджак с галстуком, говорит, выловил, потому что хотел сам носить. Гуляра пожала плечами. Неубедительно, по-моему. Да и алиби у него нет. Ни на этот день, ни на день, когда опергруппу убили. Хм, все-таки выразил сомнение Иван впечатление человека способного перебить лучших оперативников города он все же не производит если только это не киргизские брюсли тайный ну да гуляра приняла очевидный довод вообще есть еще варианты что это дело связано и с убийством филиппа расследуя убийство нины Кузнецовой, филипп интересовался всеми жертвами заплаточника. И по Брагиной он тоже работал. И даже звонил Евгению Алексеевичу прямо в день смерти, что нашел что-то на него. Но Шестаков не заинтересовался. Киргиза тогда уже взяли. Отложил на потом. И вот. Гуляра развела руками демонстрируя сочувствие к детектива. «Филиппа могли и за что-то другое убить», высказала еще одну версию помощницы Шестакова. Он же и другие дела одновременно вел. Но все-таки непосредственно перед смертью он собирал сведения о Ольге Брагиной, у ее рабочих коллег. Может, Он как раз там что-то нашел. Если предположить, что Киргиз невиновен, такая вероятность есть. И, если честно, я туда и спешила, к Брагиной на работу. Там же никого толком не опрашивали, когда дворника нашли. А тут машина закрылась, думала, не успею. Спасибо тебе еще раз, я прямо сейчас поеду. Гуляра поднялась. И опять осветила все вокруг себя улыбкой. «Как-то еще тебя смогу отблагодарить? Бог троицу любит». «Слушай, а можно с тобой?» Иван сказал это быстрее, чем подумал. Куда это может его завести? «В смысле? Куда?» «Дома бабушка». Слегка опешила Гуляра. «Нет, нет». Иван замотал головой. Я проработаю этой брагины. Зачем? Ну, интересно же. Черешнин сложил ладони в умоляющем жесте. С детства мечтал фантомаса и черную кошку ловить. А тут настоящее расследование. Никогда не видел, как работают настоящие следователи. Ну... Но... Гуляра не понимала, как ей следует поступить. Видя ее сомнения, Иван тактически правильно атаковал. «Обещаю хорошо себя вести, представляться практикантом, младшим». Гуляра рассмеялась, а Иван закрепил успех. «К тому же, если вдруг Киргиз не маньяк, и ты отыщешь настоящего, тебе же нужна защита». А я КМС по пинг-понгу, если что. «О, ну тогда какие разговоры?» Сдалась смеющаяся Гуляра. «Но только молчать и во всем меня слушаться. Клянусь. Допивай кофе и идём?» «Как это можно пить? Не смеши». Гуляра вскинула брови. «Давно бы эту тошниловку прикрыли. Да она Шурину министра МВД принадлежит».